Появление новых проблем. В этот раз дорога к городу Лупан оказалась для меня весьма необычной. Все только из-за того, что мне пришлось сначала сильно удивиться, а потом вмешаться в происходящее. Для начала стоит отметить тот факт, что опять засевшая в засаде разумная, видимо, уже уставшая от того факта, что им приходится меня здесь ожидать, решили как-то разнообразить свою жизнь». И поэтому кое-кто из них решил пошалить. Видимо, по какой-то неведомой мне причине, решив, что на этой дороге они могут безнаказанно заняться разбоем, эти разумные решили напасть на один из караванов-торговцев, проходящий мимо их засады. Я не знаю, о чем они думали, когда решились на подобное. Но, скорее всего, им захотелось просто поразмяться, тем более, что в охране каравана не было никого из тех, кто мог бы хотя бы как-то сопротивляться подобному нападению, что, по сути, делало подобное безнаказанным. Произошло это практически у меня на глазах. Эти разумные, выскочив из кустов, принялись во все стороны старательно швырять энергетические плетения меча, разбрасывая в разные стороны обычных наемников и стражников, которые просто не могли ничего им противопоставить. По сути, подобное поведение ничем как глупостью не назовешь. Неужели они думали, что им за это ничего не будет? Хотя, можно было понять, что в последнее время их авторитет очень сильно понизился. И, возможно, именно таким образом эти разумные пытались всего лишь запугать простых жителей Империи Дан, чтобы те снова поняли то, у кого в руках есть реальная сила. Возможно. Точно сказать, что творилось в головах этих умников из текст, сказать просто не получится. Естественно, что сопротивление охраны этого каравана было достаточно быстро подавлено, и тогда они принялись старательно выворачивать мешки и ящики с грузом, вываливая все прямо на дорогу, но никак не церемонясь, просто желая заполучить что-нибудь ценное. Видимо, они все это делали именно для того, чтобы хоть как-то оправдать свое бездействие в собственной секте. Ну, а как по-другому понять подобное поведение с их стороны? Однако они не ушли того, что сзади к этому каравану приближался я. И это стало для них весьма неприятным сюрпризом, так как, находясь уже поблизости, я буквально нутром почувствовал, что там происходит. Все только из-за всплесков энергии Дао. Эти умники даже не пытались скрыть тот факт, что они делают. Честно говоря, первой мысль у меня было желание просто постараться обойти стороной то место. Для того, чтобы банально избежать столкновения с этими разумными и воспользоваться тем, что ситуация в этом случае вышла на новый уровень. Ведь я понимал, что рано или поздно информация о таких шалостях со стороны мастеров Дао, принадлежавших к сектам, все равно дойдет до местных властей, и на них начнут охоту». Скорее всего, эти разумные просто заскучали и, по сути, хотели банально поразвлечься. Только вот они не учитывали того, что в данном случае такое развлечение могло для них самих плохо закончиться. Но, несмотря на все свои размышления, я все же не стал проходить мимо, а решил, что пора эти игры в своеобразные прятки заканчивать. Эти разумные считают, что им все можно? «Прекрасно!» Только вот они не учитывали того, что в сложившемся положении все то, что они устроили, действовало именно против них. Не стоило им дразнить дракона в его собственном логове, тем более, что все то, что случилось, должно было пойти мне на пользу. Именно поэтому, выскользнув фактически за спиной радостно веселящихся представителей очередной секты и, недолго думая, я сформировал два плетения хризантем — и запустил мастеров, которые, видимо, уже на уровне инстинктов постарались закрыться аурными доспехами. Возможно, в этот момент они думали, что такой защитой защищены лучше, чем кто-либо из находящихся поблизости. Да, так можно было бы подумать, если бы речь шла об обычных стражниках и охранниках каравана. Но сейчас положение было далеко не таким простым, как они могли бы подумать. Два моих плетения, запущенные фактически им в спину, взорвались с довольно большим грохотом, расшвыряв изломанные тела двух мастеров в разные стороны. Видимо, они очень сильно переоценили свои возможности. Не ожидавшее подобного развития событий, явно осуловевшее от своей безнаказанности, ученики этих индивидуумов не придумали ничего другого, как решили попытаться накинуться на меня всей своей толпой разъяренно вопя что-то нечленораздельное и размахивая плетениями меча. Только вот и с ними играть в игры я не собирался. Брошенные перед ними плетения лотоса, которые эти разумные пытались обойти стороной, банально рассчитывая на то, что подобные плетения будут двигаться только по прямой линии, и от них можно будет просто уклониться, оказались для них сюрпризом, так как они не учли того, что я четко контролировал свои плетения. И как только эти разумные попытались уклониться, я тут же подорвал плетение, нарушив стабилизацию тех самых центральных узелков. Выплеснувшая энергия, по сути, напоминала своеобразную шрапнель, так как лепестки плетения продолжали представлять из себя энергетическую структуру, насыщенную силой Дао. Эти лепестки засыпали все вокруг, и еще несколько учеников секты получили мощнейшие удары, что для некоторых из них оказалось критичным и даже смертельным, а оставшиеся в живых трое разумных хотели было броситься на утек, когда до них все же дошла кризисность сложившейся ситуации. Вот только они сейчас не понимали того, что в данной ситуации сами совершили серьезную ошибку. Им надо было бежать сразу же, как только их мастера потерпели поражение. Сейчас же ситуация сложилась таким образом, что бежать им уже было некуда, так как со спины уже набегали взбешенные охранники торгового каравана, так что их быстро оглушили и скрутили, чтобы передать властям империи, как обычных разбойников, что явно нанесет серьезный урон не только чести и авторитету самих этих разумных, но и их секте. Когда я подошел к телам мастеров, то мог только устало вздохнуть, так как эти индивидуумы действительно были мертвы, Их тела были изломаны близкими разрывами разработанных жуком энергетических структур «Хризантемы», что, по сути, могло приравниваться к удару тяжелым фугасным снарядом. Такой удар они точно не ожидали. Возможно, они просто недооценили меня. Однако позже, когда уже допрашивали попавших в плен учеников, стало понятно, что эта засада действительно была организована именно на меня. Но эти разумные уже устали ждать, и поэтому решили поразвлечься, постаравшись просто устроить своеобразную охоту на тех, кто им только подвернется. Видимо, эти мастера настолько привыкли к тому, что их все боятся и уважают, что никак не хотели признавать главного факта. Им самим теперь было нужно прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Они же считали себя все так же столпами этого мира. И были уверены в том, что им все что-то должны. Поэтому для них и оказалось весьма неприятным открытием подобное столкновение. Ведь те же алхимики уже давно предпочитали не участвовать в каких-либо столкновениях. Поэтому их силы никто не брал в расчет. И для них это стало серьезным сюрпризом. С моей стороны. Так как я не стал рассчитывать на то, что и в этот раз смогу тайком уйти от засады. Хотя мог бы и никто бы не заметил бы того, что я проскочил мимо в очередной раз. Однако все эти засады меня уже достали до печенок. Именно поэтому я и хотел сделать так, чтобы эти индивидуумы наконец-то усвоили главный факт. Я не такая уж и легкая добыча, чтобы устраивать на меня подобную охоту. Тем более с помощью таких мастеров, которые едва достигли второго ранга посвящения. Знаете. Сейчас я прекрасно понимал чувство той самой крысы, загнанной в угол. Если это животное загоняет в угол, то ему становится плевать на то, насколько силен или велик ее противник. Она атакует. Вот и я в сложившемся положении хотел все же постараться заставить с собой считаться. И все только потому, что устал бегать от этих умников. «Надо сказать, что сами пострадавшие от такого нападения торговцы моему вмешательству были только рады. Они тут же принялись меня благодарить, а узнав о том, что я направляюсь в ближайший город Лупан, предложили довести меня туда с достаточным комфортом. Ведь, по сути, одно дело идти собственными ногами, и совершенно другое, когда тебя туда подвезут, даже на той же телеге с грузом. Естественно, что я согласился». Тем более, что и сам прекрасно понимал один важный фактор. Даже если по дороге мы наткнемся на еще какие-нибудь сюрпризы, то в данном случае, кто бы там что ни задумал, этих индивидуумов ждет неприятный сюрприз, так как меня сейчас сопровождает целый караван разумных. И нападать на меня, пытаясь перехватить, с их стороны будет большой глупостью, тем более после этих событий. Пока мы ехали к городу, я раздумывал над тем, что мне предстоит сделать в будущем. И понял, что мне необходимо будет как можно быстрее постараться разделаться с такими вот потенциальными проблемами. Эти разумные думают, что я для них добыча? Прекрасно. Ну а кто мне мешает открыть охоту на самих данных индивидуумов? Например, вот эти мастера и ученики имели отношение к секте просвеченных журавлей, И теперь выжившим придется как-то объяснять все то, что произошло, а также и то, кто им разрешил устраивать на дорогах империи Дан подобную охоту на кого бы то ни было. Так что этим разумным сейчас будет не до охоты на меня. То же самое можно сказать и про других индивидуумов, которые захотят устроить на меня такую же охоту. Я заметил по пути еще парочку индивидуумов, промелькнувшись в ближайших кустах. Только вот, как я и предполагал, сам факт того, что меня сопровождает достаточно большая группа людей, уже сыграл против них, и эти разумные были вынуждены отступить. А когда мы приехали в город, я вежливо распрощался с торговцами. Они направились к наместнику, чтобы сдать ему пойманных разбойников, а я отправился по своим делам, в тот самый торговый дом Мадарк представительница которого уже наверняка ждала появления своего поставщика, что имело определенное значение. «Наконец-то вы приехали, уважаемый Андрей!» Радостно подскочила со своего привычного кресла хозяйка этого отделения торгового дома и тут же принялась приглашать меня выпить с ней легкого вина с закусками в виде аккуратно нарезанных экзотических фруктов. «Я надеюсь, ваша дорога была легкой?» Как и следовало ожидать, она продолжала щебетать, при этом старательно расспрашивая меня о том, что произошло по пути. Видимо, Ли Юн Мауэ самой было важно убедиться в том, что ничто не помешает нашим торгам, как сейчас, так и в будущем. В ответ я вкратце пересказал ей события последнего дня. В первую очередь о том, что представители секты просветленных журавлей опустились до банального грабежа на дорогах. Конечно, со стороны это могло бы выглядеть банальной шуткой, но были и определенные нюансы. В первую очередь тот самый факт, что эти разумные просто грабили и даже ранили нескольких охранников каравана, не говоря уже о том, товаре, что они попортили, вывалив в грязь. Также они пытались и меня перехватить. Подтверждение этому она получит потом от самого императорского судьи, который явно молчать не будет. «Надо будет потом этому старику передать еще одну пилюлю молодости, хотя бы двадцатилетнюю. А что? Достойный человек, честный и знающий, что такое дворянское достоинство. Таких индивидуумов нужно беречь и давать им возможность жить как можно дольше. Хотя, к сожалению, приходится констатировать факт того, что чаще всего такие пилюли попадают в руки отнюдь нечестных людей» а именно тех, кто легко и просто поступается честью ради собственной выгоды. К моему глубочайшему сожалению, это был факт, который приходилось заранее учитывать. Поэтому я собирался таких людей самостоятельно поддерживать. Да, это будет достаточно дорого. Ну а что поделаешь? Зато на тех, кто не знает смысла слова «честь», я заработаю достаточно средств, чтобы это делать. И в данном случае я смогу все-таки помочь таким индивидуумам что тоже имело определенное значение для меня. А мнение остальных меня в данном вопросе уже никак не интересует. Естественно, что упоминание о том, что на меня пытались охотиться, сразу же привлекло внимание главы местного отделения торгового дома «Мадар». И эта молодая женщина тут же принялась возмущаться такой наглостью. Ведь ей и самой было понятно то, чего именно добиваются эти разумные. На аукционах торгового дома им приходится очень сильно переплачивать за подобные покупки. И это, судя по всему, было далеко не то, чего бы они так хотели добиться. Они хотели добиться больше собственной выгоды. А с этим у них могли возникнуть определенные сложности. И в первую очередь открыто связанные с недостатком финансов. В последнее время у тех же сект было много проблем с поступлениями средств. Ведь, по сути, если раньше многие разумные ради их защиты и покровительства пытались как-то финансово поддержать данные организации, то теперь этого не было. Те же дворяне предпочитали оставлять своих одаренных детей дома, пытаясь вырастить для себя собственную поддержку и помощь, при этом стараясь не особо привлекать к себе внимание со стороны сект. Дошло даже до того, как рассказала мне сама Ли Юнмао, что представители сект даже приходили к дворянским семьям, пытаясь набиться в учителя к их детям. И все только ради того, чтобы впоследствии этих детей переманить на сторону секты. Все-таки сразу можно было понять то, что именно там, где будут эти дети, будут и все финансы данных индивидуумов. Такого раньше не было. И сейчас, по сути, все это открыто наталкивало на мысль о том, что у сект возникли очень большие проблемы. Так что эти индивидуумы сейчас были готовы хвататься за любую возможность, лишь бы постараться хоть как-то закрепить свое положение. Но все же их привычки и нравы, которые данные индивидуумы привыкли проецировать на всех окружающих, и дальше играли определенную роль, им было очень тяжело перестроиться. Поэтому они часто совершали такие глупые ошибки, которыми пользовались все остальные. Тот же старый император уже сам прекрасно понял, что происходит, и даже уже издал указ о том, что представители сект несут усиленную ответственность за свои действия на территории империи. То есть за то преступление, за которое обычному человеку грозило от силы пара-тройка лет каторжных работ, для этих индивидуумов легко превращалось в преступление, за которое придется как минимум лет десять отработать на рудниках. И это не шутки. В данном случае никто даже не смотрел на то, какой уровень развития ядра у тебя был. В этой ситуации в первую очередь всем было интересно только то, к какой именно организации ты принадлежишь. А учитывая тот факт, что в указе не было пометки в отношении, каких именно сект идет подобное решение, можно было понять, что ситуация для тех же самых представителей просветленных журавлей, уже попавших в руки местной стражи, Заранее стала очень тяжелой. По сути, их ждал в лучшем случае пожизненный тюремный срок. А в худшем — казнь. Прекрасно. Мне меньше марки. Прошу прощения, уважаемый Андрей. А как вы сами относитесь к дворянам империи Дан? Неожиданно я отвлекся на весьма подозрительные вопросы со стороны сидевшей напротив меня представительницы торгового дома Мадар, которая при этом как-то странно и подозрительно хитро смотрела на меня. Дело в том, что в последнее время несколько раз появлялись представители одного весьма значительного дворянского семейства, которые интересовались именно вами. Замечу сразу, не товаром, который вы представляете, а именно вами, лично. Судя по всему и по их вопросам, этих индивидуумов интересовало именно ваше семейное положение и даже личная жизнь. И естественно, что наши представители не распространялись о таких вещах, так как в данном случае подобное может быть достаточно опасно. Ведь за такими расспросами может скрываться все, что угодно. Но в первую очередь этих индивидуумов почему-то интересовал тот факт, есть ли у вас жена или невеста. А вот это уже сюрприз. Весьма неожиданно для меня, ведь, по сути, я подобного просто не ожидал. Какой смысл кому-то проводить подобные расспросы, если в этом деле нет какого-либо дополнительного дна? Это все было слишком уж странно. Зачем кому-то интересоваться такими вещами именно в отношении меня? Это действительно было подозрительно? Тем более, что и сам факт того, что мной заинтересовались дворяне Империи Дан, да еще и в такой ипостаси, Уже изрядно настораживал. Вот зачем им было нужно нечто подобное? Это было слишком уж подозрительно. Подобные индивидуумы таких ошибок не делают. То есть можно было сразу понять, что в данном случае они могли преследовать какие-то свои собственные цели. «Для чего?» спрашивается. «На этот вопрос ответить будет достаточно сложно». Хотя бы по той простой причине, что раньше я никого из этих индивидуумов особо не интересовал. По крайней мере, никого из них особо не интересовало то самое мое семейное положение. Чаще всего их интересовало только то, что и как я могу делать, и, в крайнем случае, какую пользу я могу им приносить, и не более того. А тут то вдруг такой странный интерес, который и заставил меня сильно задуматься – Кроме того, когда я узнал о том, кто именно интересовался моими личными делами, то понял, что это были отголоски старого дела, которое не так давно привлекло мое внимание. В частности, имеется в виду то самое событие в лесу с молоденькой девчонкой-дворянкой, за которой охотились представители гильдии убийц. А это значит, что меня все-таки настигли последствия этого дела». Конечно, в данном случае я прекрасно понимал заинтересованность представителей торгового дома «Мадар», которые просто боялись потерять поставщика. Однако заинтересованность дворян — это уже переходила определенная границы. Кому какое дело до меня может быть, особенно в подобном ключе? Задумчиво проговорил я, и молодая женщина тут же принялась мне пояснять, что в данном случае дворяне обычно пытаются собрать информацию о про того, кто может стать потенциальным супругом или супругой кого-то из представителей их семьи. Вроде бы и Ли Юн Мао сама прошла через подобное. И уже только поэтому прекрасно понимала, что кому-то стала слишком уже интересна моя личная жизнь, что само по себе было весьма подозрительным фактом. Правда, как я понял, у нее с семейной жизнью не сильно сложилось. Именно в тот момент, когда шли переговоры о том, чтобы ее выдать замуж, У их торгового дома возникли определенные сложности, которые я уже упоминал ранее. Как факт, та самая семья, которая должна была с ними породниться, отказалась и фактически этим нанесла серьезное оскорбление семье, которая руководила этим торговым домом. Кстати, как бы невзначай, эта молодая женщина упомянула еще и о том, что не так давно снова на горизонте объявились те самые индивидуумы, которые в прошлом отказались связывать с ней свою судьбу. Только вот в этот раз ее положение было таковым, что именно собственное мнение молодой женщины очень сильно влияло на ситуацию. И едва услышав о том, что эти разумные решили продолжить переговоры о ее замужестве, она тут же заявила, что не желает иметь ничего общего с теми, кто в прошлом оскорбил ее семью и ее лично. Фактически вернулось то, что они сами и позиционировали в отношении ее семьи, что подделаешь, но подобные браки по расчету весьма серьезное дело. Так что теперь та семья, которая хотела бы породниться с торговым домом Мадар, начавшим довольно быстро восстанавливать свое влияние, осталось не у дел. Зато другие разумные, включая сюда даже дворян, начали проявлять недвусмысленные знаки внимания к молодой женщине. Ведь, по сути, все они прекрасно понимали то, какое богатство находится у нее в руках. И не только богатство, но и влияние. Так как даже представители императорской семьи стали интересоваться аукционами, которые она проводила. И все из-за того, что на этих аукционах в последнее время стоимость лотов очень часто переходила десятки тысяч камней духа. А то и более того. «Как ни крути, это просто огромные деньги!» Те самые деньги, к которым имела доступ именно она сама, и которыми, по сути, она распоряжалась. Конечно, те же дворяне предпочитали соблюдать чистокровность своих семей, и в чем-то их можно было понять. Но когда речь заходила об огромных деньгах и влиянии, которое все больше и больше подгребал под себя торговый дом Мадар, эти разумные были готовы наступить на горло своей чести и достоинству.